Глава восемнадцатая Последним аккордом местных святок стала поездка землевладельца в лесную деревню в двенадцатый день в рамках вассайлинга, что означает «быть в добром здравии». В этом мире королевстве вассайл носил форму взаимного обмена между феодалом и его крестьянами и предполагал предоставление первым еды и питья вторым в обмен на их благословение и доброжелательность. Двенадцатая ночь, которая отмечалась 5 января, была особым праздником, кульминацией двенадцатидневного веселья и сумасбродства. Главным блюдом двенадцатой ночи был пирог с фасолью — десерт, внутри которого была спрятана крошечная сушёная фасолина. Тот, кому попадался кусок пирога с фасолиной, становился королём на одну ночь и мог отдавать людям самые нелепые указания, которые те должны были выполнять. До, собственно, ночи, Вайсы и Анна в деревне, естественно, не остались, но угощение и пирог, собранный Вандой и поварятами, привезли. Эрих Вульф с односельчанами были таки ошеломлены и приятно удивлены визитом господ из замка. Такого не помнили даже самые дряхлые старики. Господа неспешно обошли деревню, осмотрели внимательно дома и приусадебные участки. Много расспрашивали жителей о житье-бытие, А прибывшая с ними незнакомая дама даже поиграла с детьми в снежки и слепила снеговика, чем крайне поразила местных. Обитателям каждого из десяти дворов досталось по буханке хлеба, куску сала, по котлете на брата и пирогу с яблоками. Больше замковая кухня потянуть не смогла. А благодетельственные крестьяне, их Аня насчитала больше трех десятков. Истово благодарили щедрых хозяев, клялись в вечной верности и готовности работать, не покладая рук и не щадя живота своего. Верилось господам и попаданке, если честно, в это мало. Деревня была явно беднее других, а мужики местные, кроме Эриха и его двух сыновей, не производили впечатления рвущих пупок. Единственное, что смягчало картину, так это то, что их вообще было мало. Человек пять взрослых, остальные либо старики, либо мальцы. «С таким контингентом особо достатка не наживёшь», — решила Аня. Разговор с Эрихом немного исправил впечатление от осмотра руин и запустения. Спокойный, толковый рассказ главы деревни о проблемах местных давал надежду, что задуманный эксперимент с трудоднями и изменением направленности хозяйства провести удастся, если опираться на лесную. Эрих Вульф охарактеризовал каждого деревенского жителя вплоть до младенцев, Описал качество земель и инвентаря, высказал свои предложения по организации хозяйства, чем глубоко поразил и впечатлил обоих вайсов. Например, молодой староста сказал, что на прилесной территории, граничащей с озером, зерновые растут плохо. А вот овощи, кормовые травы лучше, что среди местных есть опытные лесорубы и охотники, что рыбы в озере достаточно для интенсивного лова, а еще женщины у них умеют обрабатывать меха и шкуры. Аня навострила уши, Женщины-скорняки? Интересно. «Скажите, Гервульф, а вы кроликов диких не ловили для выращивания?» Задала она вопрос и поняла, что такой способ животноводства Эриху в голову не приходил. Пришлось рассказать, что, зачем и почему. Высокий предводитель деревенского дворянства Простецкий почесал в затылке и серьёзно уставился на одетую, как мужчина, странную гостью. «И что, так где-то делают? Ни разу не слышал. А что в этом особенного?» поймать пару, посадить, вклеть, кормить, поить, дать возможность Тра... размножаться. Кролик — это ведь заяц, по сути. А размножаются они, прости господи, как кролики. Воронцова не постеснялась бы и высказаться, но Карл Вайс, предостерегающе, тронул её за руку. Зная только, что самки в неволе часто жрут приплод, причину не назову, но следить за ними надо. А мясо у них полезное, шкурки можно на шапки и шубки пускать. Очень красиво бывает. гов... помёт. Их, как удобрение, подходит. Уже тише закончила попаданка. Мужчины приглянулись и грохнули таким ржачим, что Воронцова обиделась. Им дело говоришь, что они ржут, понимаешь. Отсмеявшись, генерал обратился к Эриху. Как думаешь, Вульф, выйдет из такой затеи толк? И есть кто, чтобы отловить на пробу пару-тройку зайцев-кроликов? Живых. Да запросто, — ответил Эрих, — мальчишки по весне перед окотом найдут и поймают, и пусть сами за них отвечают. Клетку дед Волда сплетёт, он у нас корзина ловко мастерит, да у него и оставить можно, один живёт. Мне теперь самому интересно, что получится. Генерал пригласил Эриха подъехать в замок, чтобы уточнить детали будущего нового порядка. И господа отбыли, провожаемые возбуждёнными визитом сельчанами, после чего жители лесной обступили своего старосту с вопросами. Пришлось Вульфу коротко объяснить предложение господ. Деревенские успокоились только после заверения, что ни оброк, ни барщина подняты не будут. Наоборот, если они выполнят хозяйскую задумку причуду, им еще и доплатят. «Эрих, что-то сомневаюсь я, чтоб хозяин нам подневольно платил». Обман будет, да только куда нам деваться, запречитал старый Ива Пихлер. Ты уж будь там остер, не дай нас в обиду. Не ворчи заранее, Ива. Вроде господа-то не важничали особо, может, обойдется. Работать все равно придется, как скажут, так и будет. Посыпались реплики с разных сторон. До весны доживем, поглядим сами. На том и порешили.